Глава четвертая. Чужие в системе. Корабль был огромен. Длина его от носа до кормы достигала почти 12 километров, а поперечник самой толстой части корпуса равнялся полутора километрам. Даже в эпоху гигантизма, закончившуюся полстолетия назад, люди строили вдвое меньше – 5-7-километровые космические корабли. Этот колосс поражал воображение, причем не только размерами, хотя термин «строить» к нему не подходил. Эксперты службы безопасности, прибывшие на борт чужака вместе с Германом, сделали вывод, что корабль выращен и представляет собой единый кристалл, а может быть и живой организм. Впрочем, особого удивления это открытие в среде специалистов не вызвало. Люди тоже научились выращивать функционально зависимые квазиживые системы, в том числе межзвездные корабли, хотя и гораздо меньших размеров. Зато материал, из которого был создан чужак, поверг экспертов в состояние шока. Это был редкий, практически не встречавшийся в контролируемой землянами области галактики изотоп циркония ярко-голубого цвета. Все-таки выращивать такие гигантские металлические кристаллы люди еще не умели. Кроме голубого циркония, эксперты обнаружили еще целый ряд редкоземельных элементов, использующихся в различных системах корабля, а также удивительный трансурановый элемент под номером 126, самый стабильный из существующих, не считая свинца. Сноска. Ядро атома этого элемента насчитывает 126 протонов. Именно из Борошене, создаваемого земными инженерами в мизерных количествах для нужд промышленности, на чужом корабле были смонтированы камеры с вакуум-генераторами, дающими космолёту энергию для движения. Короче говоря, чужак оказался кладом драгоценнейших материалов, запасов которых земной промышленности хватило бы на многие годы, если бы люди решились использовать космолёт таким образом. Однако об утилизации гиганта речь не шла. Во всяком случае, до тех пор, пока не выяснится тайна его появления из глубин космоса и тайна гибели экипажа. Когда земные корабли догнали чужака и проникли в рубку управления, обнаружилось, что существа, управляющие космолетом, погибли одновременно и совсем недавно. Их тела не были повреждены, никаких следов борьбы или насилия также найдено не было. И тем не менее эти существа, удивительно похожие на земных насекомых, богомолов, только в полсотни раз крупнее, были мертвы. Медики службы безопасности, обследовавшие разумных богомолов, пришли к выводу, что у всех пятерых астронавтов просто остановились сердца – Каждый имел пару сердец, дублирующих энергоснабжение организма, и причина, по которой могли остановиться сразу оба сердца, земным биологам и врачам была неизвестна. Еще одним открытием, смутившим умы исследователей корабля, оказался способ его движения в космосе. Если земные космолеты давно перешли на струнную технологию, то есть не ломились сквозь пространство, а преобразовывали его топологию, изменяли мерность и создавали квантовые тайфаговые тоннели, позволявшие преодолевать огромные космические расстояния практически мгновенно, то цивилизация богомолов пошла другим путем. Давно известно, что вакуум, заполняющий метагалактику, не пустота, а особое виртуальное состояние материи, океан рождающихся и тут же исчезающих частиц. Именно гиперчастотные осцилляции этих частиц и создают трение для любых энерговзаимодействий, когда сквозь пространство перемещается объект, будь то твердое тело, элементарная частица или фотон электромагнитного поля. Из-за такого вакуумного трения скорость передачи энергии и информации в нашей части Вселенной ограничена так называемой «скоростью света» — сноска. 300... Земные ученые обошли этот закон созданием мгновенных струн. Богомолы же научились нейтрализовывать вакуумное трение. По сути, форма их корабля отражала реализацию этого принципа, а сам он являлся преобразователем ТФ-поля, создающим вокруг себя слой анизотропного вакуума. Точно так же земные летательные аппараты создают вокруг себя слой плазмы, позволяющий им летать в воздухе с любой скоростью. Таким образом, скорость, с какой чужак мог преодолевать межзвездные расстояния, в сотни и тысячи раз превосходила скорость света. Все эти любопытные данные становились известны Герману по мере изучения корабля. Сам же он занимался другой проблемой – проблемой побуждений, заставивших этих интересных существ создавать такие огромные корабли, а также изучением особенностей их мышления и психологии, что в дальнейшем могло объяснить цель их путешествия и помочь отыскать их родину. Все специалисты сходились во мнении, что звезда, давшая жизнь богомолам, находится достаточно далеко от зоны космоса, контролируемой землянами, не в рукаве Ориона, членом которого является Солнце, и даже не в рукаве Персии, располагавшегося от центра галактики на 2 килопарсека дальше. Чужак с мертвым экипажем был обнаружен за орбитой Плутона 14 марта по земному времяисчислению, исчислению, и уже спустя несколько часов его догнали земные корабли — Пылинки рядом с дредноутом. Разведчики проникли внутрь гиганта, определили, что он неуправляем, и приступили к операции торможения. Дредноут, издали напоминавший «суковатое полено», шел со скоростью около 250 тысяч километров в секунду, имел массу в 400 миллиардов тонн, и остановить его было нелегко. Однако остановили, а потом и неторопливо повели обратно. К 18 марта он уже пересек орбиту Плутона, сопровождаемый свитой земных космических машин, и поплыл к Солнцу со скоростью всего в 100 км в секунду. Путь его должен был закончиться в поясе астероидов, где земляне выстроили целый исследовательский полигон, следуя глобальной стратегии Секона, выносить все опасные производства и экспериментальные центры за пределы обитаемых планет. Поскольку исследованием ситуации с чужим кораблем с самого начала занялась служба безопасности Солнечной системы, доступ к нему был резко ограничен, и бригаде специалистов в количестве 50 человек, в которые вошли пять представителей Института внеземных культур ИВК, в том числе ксенопсихолог Герман Алнис, пришлось разместиться на борту гиганта, чтобы не терять времени на дорогу домой и обратно и не допустить преждевременной утечки информации. В одном из километровых гротов внутри чужака был развернут жилой комплекс типа АРМ – автономный разведмодуль, где эксперты отдыхали, жили, обрабатывали результаты поисков, строили гипотезы и делились новостями. Если, конечно, новости того стоили. Каждая группа имела свою задачу, свою область ответственности и свои обязанности. Координировала же их работу глава сектора контрразведки службы безопасности УАЗ – китаянка Юэмэй Синь. Герман не задумывался над такими мелочами, как координация усилий исследовательской бригады, и ему в голову не приходило поинтересоваться у кого-нибудь, почему ими руководит контрразведчик. Он с головой окунулся в привычную атмосферу творческого поиска и спустя три дня пришел к кое-каким интересным предположениям. Во-первых, Пятерка погибших астронавтов-богомолов начальной группы экспертов Ивка Абрахам Кларк предложил называть их мантоптерами, принадлежала к разным этническим группам своей расы. Все они достаточно заметно отличались друг от друга – длиной конечностей, формой головы, размерами фасеточных глаз, рудиментами крыльев, хотя, несомненно, принадлежали одному виду. Они и одежду носили разную, нечто вроде пластинчатых доспехов и кольчужных сеток с разной формы накладками и бляхами. Роскошнее других, его костюм был ярче и сложнее, одевался, очевидно, руководитель экспедиции, занимавший в момент смерти центральное и более сложное сооружение, которое люди с некоторой натяжкой назвали креслом. Вся же рубка управления больше всего походила на большое птичье гнездо, сложенное из металлических прутьев и разноцветных камешков. Человеку было бы трудно чувствовать себя уютно в таком гнезде, но мантоптеров оно вполне устраивало, а всего таких гнезд в корпусе исполина было обнаружено пять. Может быть, это были запасные центры управления, дублирующие или работающие в параллели, а возможно, некоторые из них несли другие функции, такие, например, как контроль за со состоянием агрегатов и всего корабля или защита его в условиях нападения извне. Во-вторых... Герман с товарищами пришли к выводу, что пятерка Монтоптеров представляла собой не обычную команду астронавтов, а специальный отряд, посланный в Солнечную систему с некой секретной миссией. С какой именно, еще предстояло разобраться. Однако один тот факт, что экипаж такого исполина должен был состоять из команды в 100 особей как минимум, говорил сам за себя. Посылать в космические дали всего лишь пятерых специалистов, какими бы асами они ни были, сородичи монтоптеров могли заставить только какие-то форс-мажорные обстоятельства. Однако сходу определить, что это были за обстоятельства, не удалось. Центральный компьютер корабля, работающий по принципу биомашины, такие компьютеры были когда-то в моде на Земле, использующий тонкие биохимические реакции, также оказался мертвым и вряд ли подлежал восстановлению. И тем не менее, Герману удалось разобраться с этим гигантским, по человеческим меркам, искусственным интеллектом, занимавшим чуть ли не треть объема корабля. А помогли ему в этом сами мантоптеры, подключенные к компьютеру и, очевидно, жившие с ним в своеобразном симбиозе. Третий вывод группы ксенопсихологов не повлиял на ход следствия по делу гибели экипажа, но оказался не менее ценным. Кларк сформулировал его таким образом «Цивилизация мантоптеров насчитывает как минимум полтора миллиарда лет, то есть люди наткнулись на представителей одной из самых древних цивилизаций в космосе, сумевшей прожить так долго». Другие цивилизации давно канули в прошлое, разведка землян обнаруживала лишь их редкие следы. Рабочий день 19 марта на борту жилого модуля сохранялся обычный земной распорядок. Сутки равнялись 24 часам, а утро начиналось в 4 часа по среднесолнечному времени. Закончился для Германа довольно неожиданно. Его вдруг вызвала на аудиенцию госпожа Юэмэй Синь. Герман только что поужинал и собирался уединиться в своей каюте, чтобы поработать с персональным инком. Идти на прием к начальству ему не улыбалось, но посланец госпожи Синь был настойчив. Странно, почему она просто не позвонила по инкому, и молодому человеку пришлось, скрепя сердце, решиться на визит к руководителю контрразведки. Сектор контрразведки занимал центральную часть жилого модуля, но каюта начальницы контрразведчиков располагалась в другом месте, прямо у стены защитного купола. Проводник Германа остался в коридоре, кольцом опоясывающим весь модуль. Алнис вошел и вежливо поздоровался. Каюта высокого начальства ничем не отличалась от его собственной – Та же спартанская обстановка, тоже встроенная в стены хозяйственное обеспечение, вериал инка на столе, видеопласт. Правда, в отличие от Германа, госпожа Синь предпочитала просто подсветку стен, создающую впечатление янтарно-звездной глубины, в то время как молодой ученый любил пейзажи и часто их менял. Главная контрразведчица была не одна – Ее гостем оказался еще один высокопоставленный чиновник, комиссар службы безопасности УАЗ Владилен Ребров. С ним Герман был уже знаком, но с хозяйкой каюты встречался впервые и удивился. Он ожидал увидеть перед собой пожилую Грымзу со строгим лицом и суровым взглядом а перед ним сидела в низком кресле молодая, красивая китаянка с лучащимися теплотой глазами, цвет которых изменялся от черного до светло-коричневого, с крутыми бровями, изящным носиком и красивого рисунка губами. Одета она была в жемчужно-серый уник с эмблемой уаз на рукаве. Оценив его взгляд, она улыбнулась и проговорила нараспев по-русски, чисто без акцента «Сянь шен герман алнис», «Проходите, пожалуйста, присаживайтесь». «Спасибо», — опомнился Герман, вспоминая обращение к молодым китайским женщинам и добавил «сяоце». Оглядевшись, он сел в кресло рядом с комиссаром службы безопасности, разглядывающим его с благожелательным интересом. «Кофе, чай, матэ, тоник?» — предложила Юэмэй Синь, и Герман мимолетно подумал, что это имя ей идет, сноска, Юэмэй, цветок лунной сливы, с китайского языка. В детстве он долгое время жил в Китае, в провинции Ляодун, и знал этот язык неплохо. Тоник, если можно. Китаянка хлопнула в ладоши, и тотчас же в комнату бесшумно вплыл под нос антиграф, на котором стояли бутылки с различными напитками и соками, бокал и чашка из тонкого, почти прозрачного фарфора. Хозяйка самолично налила в бокал девесиловый тоника, подала Герману, тот благодарно кивнул, нечаянно дотронулся до ее пальцев и ощутил, как они вздрогнули. «Спасибо. Не за что. Говорят, вы много лет прожили в Китае, хотя родились в Риге. Отец и мама работали в Шухуандинской обсерватории, и я жил с ними. Где именно? Недалеко от Леудунского залива, там, где начинается Великая Стена». Йо Мэй Синь задумчиво пригубила чай из фарфоровой чашки, разглядывая гостя, чувствующего себя немного не в своей тарелке. «Вам нравится наша «стена слез»?» «Сноска. Великая китайская стена называлась еще стеной слез и самым длинным кладбищем мира». «Как памятник старины», — пробормотал Герман, не понимая, к чему клонит китаянка. «Что вы о ней знаете?» Она была построена в III веке до нашей эры. Герман вспотел, вспоминая историю создания самого длинного кладбища мира, при возведении которого погибло больше полумиллиона человек. При императоре Цинь-Шухуанди длина стены 6500 километров, ширина до 5,5 метров, высота в среднем около 9... Это все? Все. Все. Герман разозлился и с вызовом встретил оценивающий взгляд женщины, на дне которого мерцали искры усмешки и ожидания. «Надеюсь, вы меня вызвали не для экзамена по истории Китая?» Юй Мэй и ее высокий гость переглянулись. «Извините, Сянь Шэйн, я не хотела вас обидеть. Просто захотелось узнать, любопытны ли вы?» «Зачем? Разве от этого что-то зависит?» «Ваша жизнь...» Ровным голосом проговорил Ребров. Герман вздрогнул, посмотрел на него с недоверием. «Как это понимать?» «Как предупреждение», — ответила Юй Мэй синь. «Наши службы не зря взяли под контроль изучение чужого космолета. Вы наверняка знаете, что Солнечная система и поселение людей у других звезд контролируются наблюдателем с помощью зеркал, то есть хрономембран» какое отношение наблюдатель имеет к машине мантоптеров. Наши специалисты только что обнаружили в его недрах и на корпусе несколько зеркал, а это верный признак того, что наблюдатель очень не хочет допустить, чтобы мы узнали, с какой миссией был послан в Солнечную систему корабль мантоптеров. Но ведь он шел в другую сторону от Солнца, когда его засекли». Эксперты сделали вывод, что он сначала двигался именно к Солнцу, но потом наткнулся на мертвяка и Его развернуло, догадался Герман. Экипаж, естественно, погиб. Именно так. В каюте наступила тишина. Герман встрепенулся. Допустим, это правда. Почему вы говорите это мне? Зачем предупреждаете? Я недаром заговорила о вашем любопытстве, улыбнулась Юмая Синь. И оно вполне оправдано. Каждый творчески мыслящий человек должен быть любопытным, иначе люди давно деградировали бы, не получая удовольствия от стремления узнать новое. В нашем случае это любопытство опасно. Вы хорошо подготовленный специалист и любите копаться в проблеме глубоко, а это может стоить вам жизни. «Но почему?» «Потому что наблюдатель сделал все, чтобы мы не узнали истинной причины гибели экипажа космолета. А тут появляетесь вы, начинаете серьезно изучать проблему и во всеуслышание заявляете, что команда мантоптеров была отобрана специально и что она несла какую-то важную информацию. Как вы думаете, отреагирует на это наблюдатель?» Герман в замешательстве перевел взгляд с лица китаянки на невозмутимое лицо Реброва и обратно. «Ну, не знаю. Если честно... И вообще, почему я должен об этом думать?» «Согласна», — кивнула начальница контрразведки. «Об этом обязаны думать мы. Поэтому я и вызвала вас к себе. С этого дня вы будете находиться под охраной безопасников, а отчитываться о работе будете не Кларку, а лично мне». «Особенно, если удастся выяснить, что заставило мантопторов преодолеть бездну пространства глубиной в 30 тысяч светолет. Разве уже известно, откуда они прибыли?» «Мантопторы — циркониевые существа», — сказал Ребров. цирконии в их крови играет ту же роль, что в нашей крови железо. Так вот, единственная известная нам циркониевая звезда находится в шаровом звездном скоплении М-19 в Змееносце». «Вы думаете, это родина мантоптеров?» «Хотелось бы. Мы это проверим», — спокойно сказал Ребров. «В ближайшее время даль разведка планирует экспедицию в том направлении, хотя и намного ближе, и мы немного подкорректируем задание. Разумеется, в тайне от широкой общественной аудитории. Так далеко? 30 тысяч световых лет? Далековато, конечно. Мы еще не залетали за пределы нашего звездного рукава. Теперь попробуем». Герман хмыкнул, но полемику о целесообразности такого полета затевать не стал. «Я могу идти?» «Естественно. Только помните, о нашей беседе никому ни слова». Герман посмотрел на Юэ Мэй Синь. Китаянка мило сморщила носик, хотя глаза ее остались серьезными и чуть печальными. «Извините, пожалуйста, мы надеемся на вас». Он поднялся, молча поклонился и вышел, унося в душе два разных по мысли, но одинаковых по эмоциональному наполнению взгляда. Когда дверь за молодым ксенопсихологом закрылась, Ребров повернулся к Юэмэйсинь и встретился с ней глазами. «Он умный, симпатичный парень, но к службе в наших рядах непригоден. У него просто замедленная реакция», задумчиво отозвалась женщина, «и он не видит, насколько серьезна угроза». Мне бы не хотелось, чтобы с ним что-нибудь случилось. Ученых такого калибра надо беречь. Я замкну на него эшелон, но не перестраховываемся ли мы? Ведь случаи гибели людей, связанные с зеркалами, единичны. Мы всегда склонны преувеличивать вес кирпича, упавшего нам на голову». Юмэй Синь невесело усмехнулась, превращаясь в суховато-деловую женщину, какой ожидал ее увидеть Герман. «Ты, Владилен, похоже, пытаешься уговорить сам себя». «Давление наблюдателя на нас увеличивается, и мы обязаны реагировать на это самым жестким образом, чтобы не проглядеть беду. За последние полгода пропали две экспедиции даль разведки, посланные на поиски звезд, идентичных Солнцу. Пограничники все чаще натыкаются на мертвяки, система пересыщена зеркалами. Неужели не понимаешь, о чем это говорит?» Ревров машинально отхлебнул остывшего чаю. «Об изменении поведения наблюдателя». Это говорит о намеренном ограничении экспансии человечества. И я не удивлюсь, если завтра начальница контрразведки не договорила. По сети Спрута, который они оба были подключены постоянно через личные рации, прилетел сигнал тревоги. Внимание всем ответственным. Две девятки по треку. Ребров посмотрел на Юй Мэй Синь, та стремительно встала, включая настольный Вериал Инка, который через мгновение развернул в связи центрально диспетчерское управление. На руководителей спецслужб смотрел дежурный системы Спас Йоган Киршнигер. «В чем дело, Йоган?» – быстро спросил Ребров. «В системе появился опасный объект», – доложил дежурный. «Движется по направлению к Солнцу в режиме мигани со скоростью около 2000 км в секунду». «Я разворачиваю Тхияну», — сноска Тхияна, императив службы наблюдения за опасными объектами. «Что за объект? Почему он опасен?» «Это сфера диаметром около тысячи километров, отражающая свет». «Зеркало?» Дежурный некоторое время не отвечал, общаясь сразу с несколькими абонентами, затем нашел глазами комиссара. «Умник тоже склонен полагать, что это сферическое зеркало. Оно наткнулось на одну из антенн большого уха и проглотило его, как пылинку». Сноска. Имеется в виду гравитационный телескоп, развернутый на периферии Солнечной системы. Комиссар безопасности думал несколько мгновений. «Проверьте вектор движения сферы. Она движется к Солнцу». «Конкретнее. Какие планеты и сооружения она заденет?» Киршнеггер снова занялся переговорами со службами управления, в то время как волна тревоги двигалась по Солнечной системе, включая все новые и новые тревожные каналы. Наконец, дежурному ответили аналитики службы наблюдения за пространством, и он сообщил их мнение. «На пути сферы Нептун, десятки сооружений разного назначения, Венера и Меркурий, землю он, к счастью, минует». Ребров повернулся к Юй Мэй Синь. «Тритон! Потрясатель мироздания!» — кивнула начальница контрразведки, мгновенно поняв его мысль. «Я ожидала чего-то подобного». Наблюдатель знает о наших намерениях уничтожить зеркала и решил нанести упреждающий удар. Комиссар потер подбородок пальцем, задумавшись о чем-то, глянул на торчавшую в виоме голову дежурного. «Йоган, какая машина ближе всего к объекту? Спейсер по гранслужбе «Ковчег». Вызывай туда командора Ромашина, а я и госпожа Синь будем там через минуту». Ребров и Юмей Синь одновременно взялись за бараслеты тайфов, которые они всегда носили на руках, посмотрели друг на друга и также одновременно исчезли, перемещаясь на борт гран корабля «Ковчег». Спустя двое суток стало окончательно ясно, что гигантский сферический объект, вторгшийся в Солнечную систему и представляющий собой, по сути, такое же зеркало, как и использовал наблюдатель, нацелен точно на Нептун. Мало того, расчеты показали, что в момент встречи сферы с планетой спутник Нептуна Тритон окажется именно в этой точке, и люди поняли, что сфера зеркала, получившая образное название «теннисный мяч дьявола», имеет своей целью Тритон, вернее, установленный в его недрах более полувека назад «Потрясатель мироздания». Госпожа Юй Мэй Синь, руководитель сектора контрразведки УАЗ, была права, утверждая, что наблюдатель посчитал пассивное давление на человеческую цивилизацию недостаточным и перешел к активным действиям. А так как включение людьми потрясателя действительно могло привести к уничтожению системы зеркал, первым делом наблюдатель решил покончить с этой угрозой и выстрелил, оставаясь недосягаемым для спецслужб защитной системы человечества. Выяснив назначение теннисного мяча дьявола, аварийно-спасательная служба перешла в режим ликвидации потенциальной угрозы. К проблеме подсоединились многие научные институты Земли, и началась гонка, кто быстрее найдет способ остановки сферы зеркала или хотя бы отклонения его от заданной траектории. Одновременно с этим служба безопасности спешно организовывала оборону системы, согласие с иконой решив использовать уже имеющиеся средства. Теннисный мяч «Дьявола» потратил на преодоление расстояния от границы Солнечной системы до Нептуна 8 дней, и все это время его обрабатывали, атаковали, бомбардировали, обстреливали из разных видов оружия земные корабли, имеющие мощные энергоизлучатели – плазмеры и лазеры, излучатели кварковой проматерии и антиматерии, генераторы гравитационных полей и вакуумные преобразователи. Однако сфера зеркала без видимых последствий поглощала все эти виды излучений и продолжала мчаться в режиме мигания к своей цели, то появляясь в пространстве на несколько десятков секунд, то исчезая и появляясь снова, но уже дальше по траектории. Поскольку оно никаких ответных действий не предпринимало, земные космолеты зачастую пренебрегали правилами безопасности и подходили к нему все ближе, надеясь испепелить таинственный шар или разрезать на части. Но через шесть дней после первой атаки теннисный мяч внезапно ответил и в течение нескольких секунд уничтожил два спейсера с экипажами и повредил три пограничных брандера с исследовательской аппаратурой. И тогда... «Всем стало ясно, что хозяева сфера зеркала объявили людям войну». Впрочем, такого мнения придерживались далеко не все высокопоставленные лица, вовлеченные в решение проблемы. Наиболее рьяно его отстаивал глава Министерства общественной безопасности правительства Земли Артур Мехти, директор УАЗ Филипп Ромашин и комиссар службы безопасности Владилен Ребров склонялись к другому выводу, но предпочитали об этом пока не распространяться. Хотя теннисный мяч дьявола и ответил на атаки людей, его стрельба весьма сильно смахивала на зеркальное отражение ударов, только с замедлением на шесть дней. Энерготрассы, уничтожившие земные корабли, как две капли воды походили на торсионно-фрактальные всплески, изменяющие структуру вакуума, которыми люди пытались воздействовать на сферу зеркала. Мало того, шар начал возвращать и остальные виды излучений, а также ядерные ракеты, кварковые торпеды и генераторы полей, превращаясь в выгрызающуюся огнем летающую крепость. Земному флоту пришлось защищаться от собственного рикошета и удалиться от сферы зеркала на приличное расстояние, чтобы не попасть под удар. Когда до Нептуна оставалось всего два дня полета «Дьявольского меча», директор УАЗ созвал на совещание всех руководителей тревожных служб, пригласив, кроме комиссара безопасности и командора погранслужбы, еще и председателя Секона Бернхарда Спенсера и министра безопасности правительства Артура Мехти. Совещание состоялось на борту спейсера погранслужбы мощной, и в нем приняли участие 15 человек. На совещание был вызван и Кузьма Ромашин, все еще работавший на тритоне над проблемой реанимации «Потрясателя», а также занимавшийся оценкой его воздействия на Солнечную систему. Однако в зал Визинга, где собрались руководители спецслужб, Кузьму, которого теперь всюду сопровождал Хасид Хаджи Курбан, не пустили под предлогом секретности переговоров. Узнав об этом, Филипп Ромашин, во власти которого было снять все запреты и провести с собой любого человека, хотел было отдать соответствующий приказ охране зала, но передумал и сам вышел к внуку. «Подожди меня в рубке», — сказал он озабоченно. «Я хотел, чтобы они услышали доклад о состоянии потрясателя из уст профессионала, но теперь вижу, что это лишнее. Ты мне понадобишься в другом деле, поэтому жди». Размышляя над словами деда, Кузьма вернулся к соседу со скучающим видом прогуливающемуся по коридору и передал ему слова Филиппа и свои выводы. «Правильно», — согласился безопасник, — «нам с тобой лучше не появляться в той компании. Пойдем полюбуемся на теннисный мячик дьявола». Друзья пронзающим лифтом добрались до кокон-рубки Спейсера и неожиданно нос к носу столкнулись с Оскаром Мехти, приятелем Кати, с которым Кузьма имел честь подраться на Марсе. «Какая встреча!» — с удивлением уставился на Ромашина черноволосый смуглолицей Мехти-младший. «Вот уж не ожидал встретить тебя так далеко от Марса. Может быть, сразу и объяснимся?» «Объясняться тебе придется со мной», — вышел вперед Хасид. «Обстоятельства инцидента мне известны, так что не стоит качать права, парень». «А ты кто такой?» — с недоумением посмотрел на него Оскар. «Сотрудник службы безопасности». — спокойно сказал Хасид. — Плевать я хотел на тебя и на твою службу. Ты хоть знаешь, с кем разговариваешь? — Конечно, — кивнул Хасид, — с наглецом, с человеком, отец которого вполне может потерять из-за сына кресло министра. — Да что ты говоришь? — издевательским тоном проговорил Оскар. — И каким же это образом мой отец потеряет кресло? Вы пожалуетесь в комиссию по правам человека или прямо в прокуратуру? «Зачем? Есть инстанции посерьезней. Его отец — командор погранслужбы, одет директор УАЗ. Устраивает тебе такой вариант? Если да, то можно и объясниться». Оскар перевел взгляд на невозмутимого лица Хасида на Кузьму и, видимо, понял, что безопасник не шутит. Скривил губы, отступая в сторону. «Ладно, поговорим в другой раз. Еще встретимся на кривой дорожке». Хасид и Кузьма проводили его взглядами. «Парень уверен, что его власть безгранична», — сказал Кузьма задумчиво. «Интересно, как он сюда попал?» «Наверное, с отцом», — предположил Хасид. «Скверный человек. Отец — оба». Они засмеялись. «Как говорит старая пословица», — сказал Кузьма, «кресло власти сработано не по мерке головы». «Согласен, но ты будь поосторожнее с ним. Этот парень отморозок, хотя и выглядит цивилизованно». «Всегда носит с собой оружие, всегда и всюду его сопровождает охрана. По моим сведениям, он замешан в десятках скандалов, из которых его, естественно, вытаскивал высокопоставленный папаша. В общем, своего рода реликт. Я его не боюсь. Дело не в страхе, а в том, что он всегда готов на подлость. Да черт с ним, пусть бесится. Кстати, ты обещал узнать, где и когда он спас Екатерину. Пытался, но дело темное. Не сразу поймешь, что произошло». «Дай мне еще пару дней». Они вошли в рубку управления спейсера, представляющую собой половинку эллипсоида со встроенным в стены и пол кокон-креслами экипажа. Управлять кораблем мог и один человек, но по соображениям безопасности и для соблюдения квалитета ответственности команды земных космолетов насчитывали от трех до семи человек в зависимости от класса корабля. Спейсер мощный, Полность оправдывал свое название, имея запас хода около 10 парсеков и, по энерговооруженности, почти не уступал машинным даль разведки. Управлял им экипаж из семи человек во главе с капитаном Хорхи Луисом, с которым Кузьма, благодаря отцу и деду, был уже знаком. В данный момент в рубке находилось всего три члена экипажа. Драйвер «Прима» вел корабль, драйвер «Секунды» наблюдал за пространством, на его кресло были выведены все системы слежения спейсера, а командир «Луис» контролировал обстановку на борту, ведя неспешные переговоры с членами экипажа и с капитанами других земных кораблей. Увидев гостей, он, не вылезая из кресла, приветственно помахал им рукой и включил панорамный обзор, словно знал, зачем они пришли. Стены рубки, словно сплетенные из бежевого цвета светящихся изнутри жил, нитей и растяжек, создающие впечатление ажурной губчатой массы, расплылись туманом и исчезли. Члены экипажа и гости оказались висящими в черной бездне космоса, проколотой лучами ярких, не мигающих звезд, среди которых одна была намного крупнее других. Этой звездой было солнце. Приглядевшись к пейзажу, Кузьма стал замечать и другие огни, принадлежащие кораблям земного космофлота, а также увидел чуть в стороне от Солнца узкий серпик Нептуна, куда направлялся теннисный мяч Дьявола. Правда, самого мяча видно не было, и, словно угадав мысли гостей, командир Спейсера включил дополнительный контур визуального наблюдения, позволявший людям видеть объекты в космосе объемно и в естественном диапазоне цветовосприятия. Теннисный мяч дьявола появился на черном фоне маленьким серебристым пятнышком размером с ноготь. До него было примерно 20 тысяч километров, и детали сферы зеркала разглядеть на таком расстоянии не представлялось возможным. Впрочем, никаких деталей мяч не имел. Зрители убедились в этом, как только справа от убегающего шарика вариатор вырезал окно увеличения и показал сферу зеркала почти в натуральную величину, как бы с расстояния в 3-4 километра. Ничего демонического и опасного в этом шаре, отражающем свет, как металлический экран, не было. но ну, мчится себе эдакое гигантское сферическое зеркало и мчится, то исчезая из поля зрения, то появляясь вновь. Люди видели сооружение посложнее и помасштабней. Однако исполинский шар представлял реальную угрозу всему космическому дому человечества, и с этим надо было считаться, тем более, что он, как вулкан, все еще продолжал извергать энергетические фонтаны из того, чем кормили его люди на протяжении шести прошедших суток. Кузьме удалось увидеть один из таких фонтанов – Блестящая сфера вдруг исторгла огромную ветвистую фиолетово-голубую молнию, пронзившую пространство на многие сотни километров. Это был импульс кваркового разряда, видимый в результате взаимодействия токовых кварков с вакуумными флуктуациями. Сноска. Токовые, или так называемые «голые» кварки, свободные от шубы других кварков и частиц. «Попади он по какому-нибудь земному судну, вряд ли бы его спасла полевая защита». Налюбовавшись теннисным мечом дьявола, гости поблагодарили гостеприимных хозяев Спейсера и вернулись к залу визинга, где все еще заседали члены Малого Совета Безопасности. Как можно было назвать совещание? Кузьма ждал встречи с Оскаром Мехти, но сынок министра, наверное, уже покинул борт «Мощного» коридоре его не оказалось, и Кузьма вздохнул с облегчением. Конфликтовать ни с кем он не любил. Через час совещание наконец закончилось, его участники начали расходиться. Последними из зала наблюдения вышли ромашины, отец и сын. Изрезанное морщинами суровое и твердое лицо Филиппа было спокойно. Игнат выглядел задумчивым, но от обоих веяло такой тревогой и холодом что Кузьма поежился, вдруг замечая, насколько похожи друг на друга его отец и дед. Впрочем, и он мало чем отличался от них, разве что разрезом глаз и ростом. Отец его был выше на полголовы, а дед — на целую голову. Хасид корректно отступил назад, но Филипп остановил его жестом. «Не уходи, понадобишься». Они остановились в нише коридора, имеющей выход в систему пронзающих лифтов корабля, «Вид охраны, сопровождавший директора УАЗ, остался в коридоре». «Твоя задача усложняется», — продолжал Филипп, разглядывая лицо внука так, словно только что его заметил. «Во-первых, ты присоединяешься к группе специалистов, рассчитывающих эксперимент с локальным изменением метрики пространства, как в теоретику решавшему подобные проблемы, тебе и карты в руки. Зачем кому-то понадобилось изменять метрику пространства?» «Не кому-то, а службе безопасности. Мы хотим, если не уничтожить, то хотя бы отклонить этот дьявольский теннисный мяч». Кузьма скептически покачал головой. «До столкновения мяча с тритоном осталось всего два дня. Все расчеты сделаны, монтируется установка, снижающая мерность до двух, в идеале до единицы. Мяч или схлопнется в точку, или отразится от плоскости вырожденного трехмерного пространства». «Ты должен проверить расчеты и дать рекомендации, если они будут». Кузьма посмотрел на отца, и тот на мгновение прижал сына к себе. «Постарайся, сынок. От этого зависит судьба не только Тритона с потрясателем мироздания, но и многих других планет. Теннисный мяч сейчас, что слон в посудной лавке, наделает дел, если не остановим». «Хорошо, постараюсь, па. Это еще не все», — проворчал Филипп. «Теперь главное». Даже если мы убережем потрясатель, все равно наблюдатель найдет способ его уничтожить или повредить. Пока мы будем изо всех сил защищать установку, кто-то должен рассчитать новый потрясатель, не менее мощный, но с иными характеристиками, не затрагивающими основами раздания, главное- стопроцентно гарантирующий уничтожение зеркал. Стало тихо. Кузьма некоторое время молчал, взвешивая решение. Он прекрасно понял недосказанное. Наконец проговорил. «Об этом никто не должен знать, не так ли?» «Так», — одновременно кивнул директор управления и командор погранслужбы. «И это задание очень опасно», — добавил Филипп. «Стоит наблюдателю узнать о расчетах...» «Я понял. Поэтому я не настаиваю». «Я согласен. Но мне потребуется независимый и неконтролируемый выход на больших умников». «Ты получишь консорт-доступ к стратегу управления. Знать об этом будут только трое, не считая тебя и Хасида». «Вы двое, и кто еще?» «Советник с икона Ян Лапарра». Кузьма с удивлением посмотрел на отца, мимолетно подумав, что случайно ничего в мире не бывает, и его знакомство с внучкой Лапарры лишь предваряет знакомство с ним самим. «Помнишь, я рассказывал тебе о нем?» — понял его взгляд по-своему Игнат. Это бывший комиссар отдела безопасности. Я думал, он погиб, когда вы с ним таранили спящего джина. Он жив. Сколько же ему лет? 96. Патриарх, однако. В Сыконе работает еще один наш давний знакомый, Керри Йос. Он когда-то возглавлял службу безопасности, а недавно ему исполнился 121 год. Тебе неплохо было бы встретиться и с тем, и с другим. Зачем? «Мало ли, может быть, посоветуют что-то дельное. Старики мудрые. Итак, ты берешься?» Кузьма выпрямился под испытующим взглядом Филиппа. «Берусь. Тогда ни пуха, ни пера». Филипп также на мгновение прижал к себе внука и скрылся с диафрагмой входа в ячейку пронзающего лифта. Виц охраны последовал за ним. Игнат задержался. «Дома тебе лучше не появляться, чтобы избежать расспросов о Левтины». «Будешь жить и работать у Хасида». Кузьма хотел сказать, что он разошелся с женой, но передумал. «Хорошо, отец. Значит, на Тритон мне можно не возвращаться?» «Можно. Группа технарей управления дислоцируется на спейсере Гиперборей. Направляйся сразу туда. Когда эксперимент с остановкой мячика закончится, вернешься на Землю и поживешь какое-то время у Хаджи Курбана. Он ожидал согласия. Удачи тебе!» Командор погранслужбы сжал локоть сына, кивнул Хасиду и удалился вслед за директором УАЗ. Друзья проводили его глазами и одновременно вскинули кулаки с прижатыми пальцами. У Кузьмы было прижато три, у Хасида два. «Победила дружба», — хладнокровно сказал безопасник. Кузьма улыбнулся. Хотя думал он в данный момент не о счете пальцев и даже не о задании, а о том, что получил вполне легальное обоснование визита в дом лопары у которого имелась изумительно красивая внучка Екатерина – Катя. Нептун всего лишь в четыре с половиной раза больше Земли, его экваториальный диаметр равен 50 200 километрам. Сноска – Планета заметно сплюснута у полюсов, ее полярный диаметр на 2% меньше экваториального. Тем не менее, это настоящая планета-гигант, имеющая протяженную толщиной в 7000 км водородно-гелиевую с примесями метана и аммиака атмосферу, ледяной слой толщиной около 10 000 км и твердое каменное ядро. Кроме того, вокруг него вращаются 8 спутников и 2 полевых пояса. Жизнь на Нептуне есть, но это жизнь бактерий и микроорганизмов, населяющих плавающие на дне воздушного океана планеты облака пыли и газовые острова из кристалликов водяного льда, аммиака и метана. Эти сведения успел почерпнуть Кузьма в беседе с одним из технарей управления перед тем, как наступил долгожданный момент истины – К Нептуну приблизился теннисный мяч дьявола, и люди включили установку, изменяющую метрику пространства. Установка, называемая трансформатором измерений, а среди специалистов — делителем, располагалась на орбите второго крупного спутника планеты — Нереиды. Сноска. Диаметр Нереиды — около 160 километров. Делитель, напоминавший собой 10-километрового осьминога с вытянутыми во все стороны щупальцами, впечатления какой-то особой мощи не производил, но Кузьма знал его возможности и ждал момента запуска с нетерпением. Точно так же вместе с ним ждали тысячи людей на кораблях космофлота, на станциях систем СПАС, в погранпостах, в кабинетах УАЗ и УВИОМов информвидения поселениях людей на спутниках внешних планет. Теннисный мяч дьявола продолжал двигаться в прежнем направлении и с прежней скоростью, все еще изрыгая пламя и дым, развернутых вспять энергетических атак, по-прежнему не отвечая на запросы и предложение вступить в переговоры. По-видимому, он и вправду представлял собой пулю или самонаводящуюся торпеду без экипажа, что дало основание Секону разрешить спецслужбам применение любых средств для ее уничтожения. Установка, трансформирующая метрику пространства, то есть, выражаясь по-простому, изменяющая мерность континиума в данном локальном объеме пространства, сработала точно в нужный момент, когда мигающая сфера зеркала достигла орбиты Нереиды. Это засвидетельствовали приборы наблюдения, установленные на десятках зондов вблизи делителя. Увидеть сам процесс человеческий глаз был не в состоянии. Казалось, ничего не произошло, только мигнули звезды, на фоне которых виднелся осьминог трансформатора. Однако последствия мигания сказались мгновенно. Мчавшийся вперед к цели... Тысячекилометровый шар сфера зеркала наткнулся на вздыбленный слой измененного вакуума, представлявший собой двухмерное пространство, которое сработало как абсолютно твердый плоский лист, и отскочил от него, отразился, изменил траекторию полета. По всем залам наблюдений земных кораблей пронесся единый выдох сдержанного ликования, и снова наступила тишина потому что схватка земной техники с пришельцем еще не закончилась. Сохраняя прежнюю скорость, он должен был преодолеть расстояние от орбиты Нереида до Нептуна целых пять минут и вполне мог успеть вернуться на старую траекторию, выводящую его к Тритону. Сноска. Радиус орбиты Нереида равен 5,5 млн. км. Однако все обошлось. Пришелец, очевидно, Был так потрясен ударом плоскомерия, что не успел прийти в себя. Кузьма невольно оразумлял объект, приписывая ему какие-то человеческие черты, и изменить вектор движения. Спустя пять минут, протянувшихся улиткой под жуткое молчание эфира, он воткнулся в Нептун. А так как планета была окружена целой сетью спутников, имевших спецаппаратуру для наблюдения за процессами в недрах гиганта, люди смогли увидеть весь процесс прохождения теннисного мяча сквозь тело Нептуна. Внешний слой атмосферы толщиной в 7000 километров, состоящий из молекулярного водорода и гелия, мяч проскочил за 3,5 секунды, не встретив сопротивления. Второй слой, образованный жидким водородом, водой, метаном и аммиаком, слегка изменил скорость сферы зеркала, но не намного. Притормозил мяч, лишь когда преодолевал твердое ядро планеты, сжатое до 1 миллиона атмосфер, и тем не менее не застрял и не был раздавлен. Спустя 8 секунд с момента входа в атмосферу Нептуна он вынырнул с противоположной стороны и со скоростью в 1500 км в секунду умчался в космос, сопровождаемый длинным газовым хвостом. В Тритон, ползущий по своей орбите на расстоянии 350 тысяч километров от Нептуна, теннисный мяч Дьявола не попал. Люди, наблюдавшие за проходом меча системы Нептуна, бросились обниматься и поздравлять друг друга. Лишь Кузьма и Хасид, стоявшие среди разного рода специалистов в зале визинга спейсера гиперборей, реагировали более сдержанно. «Это пристрелка», — сказал безопасник, не отходивший от друга ни на шаг. «В следующий раз наблюдатель выстрелит удачней». Кузьма был с ним согласен. Тот, кто запустил теннисный мяч в Солнечную систему, просто проверил возможности людей брать его подачу. Первый эйс не прошел, надо было ждать второго. К друзьям подошел с рассеянным видом Филипп Ромашин. «Ваше впечатление?» «Мы приняли подачу и отбили мяч», — сказал Кузьма. «Но он вернется. Или же наблюдатель подаст другую подачу. Надо не отбивать удары, а нападать самим». «Согласен». «Мы уже думали над этим. Начинаем новый этап схватки с наблюдателем. Ты хорошо поработал здесь. Это оценка моих людей, и я тобой доволен. Но впереди более ответственная работа. Не подведи». «Не подведу, дед», — слабо улыбнулся Кузьма. «Внимание!» — раздался вдруг под куполом Визинга чей-то властный голос. «Объявлены две девятки. В системе обнаружен еще один сферозеркальный объект». «Диаметр — около десяти тысяч километров, скорость — пять тысяч километров в секунду, направление движения — на солнце!» В зале установилась пугливая тишина. «Вот вам и ответ наблюдателя», — усмехнулся Филипп, поворачиваясь спиной к внуку, оглянулся. «Немедленно отправляйтесь на землю, вечером я вас найду». «Вот гадство!» — мрачно сказал Кузьма, — мысленно прощаясь с отдыхом и с мечтой о встрече с Катей.